Следующие несколько недель слились для меня в один сплошной кошмар. Подъем на рассвете, а зачастую и до него. Скромный завтрак, долгое и малопродуктивное махание мечом, от которого потом болели все мышцы в теле. Кстати, никогда не думала, что их там так много. Самое веселье начиналось после сытного обеда. Развалившись на диване и приходя в себя после издевательств Леона, Я лениво наблюдала за процессом соблазнения мага. Гаяна измывалась над несчастным мужчиной так, как мне бы даже в голову не пришло в силу моей декатрой наивности и неискушенности в подобных вопросах. Да что там говорить, душ ли он теперь принимал раз по пять за день, а иногда и больше. Все зависело от того, на какой стадии он окончательно признавал свое поражение и с позором удалялся в свою комнату. Вечерами в гостиной царили тишь и благодать. Красный после пережитого ли он тихо сидел в самом темном уголке гостиной. Довольная, словно кошка, объевшаяся сметаны, амазонка в полголоса напевала какие-то немудреные песенки и, по-моему, была вся в предвкушении новых забав. Тогда наступала пора Орку приниматься за мое воспитание. Он долго и нудно вдалбливал в меня основу этикета, требуя, чтобы я всегда пользовалась нужной вилкой или ножом и ни в коем случае не сморкалась в салфетке. А Гишка тихонько плел что-то под потолком, практически не вмешиваясь в общий разговор. Наконец, когда я взмаливалась и пощаде, понимая, что в мою отупевшую от бесчисленных новых знаний голову больше ничего не влезет, ярынг милостиво позволял мне удалиться на отдых. Надо сказать, такое утомительное времяпрепровождение достаточно быстро принесло свои первые приятные плоды. Говоря прямо, мне удалось похудеть на пару килограммов. Ну а всего на пару. Теперь вместо ста я весила около девяносто восьми. Слабое утешение, если честно. Почему-то тот факт, что я немного сбросила вес, весьма задачил и испугал мага. Он перевел меня на усиленный режим кормежки, словно опасаясь, что я продолжу худеть. Странное дело, ведь Леон всегда достаточно нелестно отзывался о моём телосложении. Неужели всё-таки переменил своё мнение? Впрочем, ответа на этот вопрос мне пришлось ждать довольно долго. А пока я набирала мышечную массу, училась правильному поведению и вежливым манерам. Вот только Леон наотрез отказался учить меня магии. Каждый раз, когда я заводила об этом речь, Он отводил глаза и принимался бормотать что-то маловразумительное. Мне с трудом удалось понять из его сбивчивых объяснений только то, что при дворце не жалует женщин, владеющих магией. На мой резонный вопрос, почему, он долго не давал никаких пояснений, пока, наконец, не собрался с духом и не выпалил. Не любят правители колдуней в качестве жен. Такой попробуй только рога наставь, мигом в какое нибудь позорное животное превратит. Так что и тебе советую, не распространяйся о своих способностях природими. Пусть до поры до времени ни о чем не догадывается. А потом, вероятно, это уже и неважно станет. Разводов ведь у нас не существует. «Как не существует?» — возмутилась я. «А ежели ошибку сделал до свадьбы, не разглядел, кого в супруги берешь, то все равно всю жизнь мучиться придется». Для того, чтобы таких случаев, о которых ты говоришь, и не бывало, и существуют вязальщицы судеб, — терпеливо пояснил Леон. Они смотрят, сольются ли в одну линию жизни тех, кто собирается вступить в брак. Если нет, если линии идут самостоятельно и даже не думают сближаться, никто такого брака не допустит. — Но почему же... Вмешался орк, с большим интересом слушавший разглагольствования мага. «Иногда бывает и так, что овязальщицы разрешают сплести судьбы в единую нить с тем, кому в обычных условиях никогда не бывать вместе. Например, Татьяне ни к чему знание таких подробностей». Поспешил, вмешаться ли он. «Она должна запомнить столько нового, что лучше пожалей ее и не загружай бедную голову нашей ученицы без меры». «Хорошо», — недовольно отозвался Ерынг. «Но я хочу знать», — запротестовала я. «Я бы с удовольствием послушала о ритуалах вашего мира. Я тут уже столько времени, а еще ничего в сущности и не знаю. Например, как проходит брачная церемония, какие обычаи при этом существуют». «Скоро сама все узнаешь», — одними уголками губ улыбнулся маг. «Если все пройдет так, как я задумал, тебе будет отведено ведущее место на свадьбе императора. Точнее говоря, место невесты. Я недовольно вздохнула. И в унисон раздался тяжкий вздох орка. Кажется, ни одной мне не нравится предстоящее путешествие к императорскому дворцу. Больше таких опасных разговоров Леон не допускал. Время вновь сонно потянулось безо всяких неожиданных происшествий. Однако маг все чаще начал задумчиво подсчитывать что-то в уме и все же весть о предстоящем отъезде застала меня врасплох. Когда очередным вечером Леон сухо кинул в пространство гостиной «Через неделю выезжаем», это стало для меня весьма неприятным сюрпризом. Я уже успела загнать замажа и мысли о том, что скоро мне предстоит опасная схватка с целой толпой таких же одиноких, несчастных и малопривлекательных женщин за сомнительную честь ненадолго стать императрицей этого мира. Оставшееся время динамичного отъезда пролетело незаметно. Я всё так же много ела, вела долгие разговоры с Амазонкой, пытаясь понять, как действовать дальше. И только ночью накатывало отчаяние. Казалось, что жить осталось всего ничего, что в дворце со мной случится нечто очень и очень страшное. Кто бы что ни говорил, но жизнь — такая штука, от которой мало кто отказывается добровольно. А я была намерена не попадать в мир мёртвых как можно дольше. Прощальный вечер прошёл достаточно мирно и скучно. Только Гаяна как следует отвела душу, напоследок всласть поиздевавшись над магом. Интересно, как именно маг ей отомстит за свои унижения? Даже страшно представить. Вряд ли такой человек, как Леон, просто возьмёт и забудет те испытания, через которые ему пришлось по милости Мазонки пройти. Утром впервые за долгое-долгое время меня не разбудили на рассвете. Видимо, маг все же сжалился надо мной и решил дать отоспаться перед дальней дорогой. Впрочем, по привычке я сама проснулась ранним утром. И долго ворочалась в постели, набирая смелости выбраться из-под теплого одеяла. За плотно закрытой дверью медленно пробуждался дом. Вот орк пробежал на кухню, где вскоре громко зазвенел сковородками и кастрюльками. Вот амазонка привычно отпустила очередное ехидное замечание в адрес мага. Тот молча проглотил оскорбление. Нет, все-таки на месте Гаяна я выдержалась более скромно. Еще неизвестно, как сложится наша судьба в дальнейшем. — Татьяна! — тихонько окликнул меня Гишка, свешиваясь из-под потолка. — Ты спишь? — Нет, — отозвалась я в очередной раз, подивившись столь глупому вопросу. — А если бы я спала, то на какой ответ наделся паучок? — Хорошо, — удовлетворённо выдохнул Гишка и спустился ниже. — Татьяна, я не спал сутками, стремясь закончить мой подарок к намеченному сроку. Я бы не хотел, чтобы о нём знал кто-то посторонний, поскольку чувствую, что этот дар ещё поможет тебе в самую тяжёлую минуту. Держи. И с этими словами паучок протянул мне что-то свёрнутое в кулек. «Спасибо!» — растрогалась я с некоторой опаской, принимая невесомый, но весьма объемистый сверток. «А что это?» «Разверни!» — предложил Гишка, лучась от удовольствия. Я осторожно распаковала подарок и вытащила оттуда серебристо-белое полотно. «Сдаюсь!» — призналась я и повторила вопрос. «Что это?» «Это кольчуга!» — ответил Гишка. Я откал ее все это время, чтобы угодить тебе. Надень ее. Может, все-таки не надо? С некоторой долей отвращения в голосе попросила я. Как хочешь, конечно. С обидой произнес Гишка. Но вообще, такая кольчуга считается наилучшей защитой в мире. Многие бы отдали все свои деньги, лишь бы получить ее. Сама подумай, легкая, прочная, любой удар выдержит. «Вот эта паутинка любой удар выдержит!» Прервала я друга с недоверчивостью, разглядывая ажурное плетение негаданного подарка. «Конечно!» — подтвердил Гишка. «Неужели никто и никогда тебе не говорил, что паутина — один из самых прочных материалов в мире? Плюс к тому я еще немного улучшила ее свойства с надобьем собственного изготовления». «Что-то слышала в школе!» — с сомнением протянула я. «Действительно, кажется, когда-то мне рассказывали байку о том, что паутина толщиной верёвку может остановить самолёт на лету. Но почему-то никогда в это не верила». «Давай проверим», — тут же с готовностью предложил Гишка. «Надевай скорее». Обижать друга не хотелось, поэтому я с неохотой попыталась натянуть кольчугу прямо поверх ночной рубахи. «Нет», — тут же одёрнул меня паук. «На голое тело надень». «Тогда отвернись», — огрызнулась я. «А то я стесняюсь». Гишка с готовностью принялся разглядывать противоположную стену, а я, скорчив брезгливую физиономию и поеживаясь от прохлады, натянула на себя кружевную паутинку. Кальчуга плотно прилегла к телу, и мне, к величайшему удивлению, весьма понравились новые ощущения. Ткань оказалась мягкой и теплой, Интересно только, как такая рубашечка меня защитить сможет? Ее же тронет ним пальцем, порвется. — Готова? — спросил Гишка. — Ага, — отозвалась я, накидывая поверх халат. И как ты проверять свое изделие на прочность собрался? — Никак, — усмехнулся Паучок. — Я же при всем желании не смогу меч поднять. Ты проверяй. — Как? — удивилась я. — Как его? Харакири, что ли, себе устроить? «Что такое харакири?» Нахмурился Гишка, не до конца разобрав размытый мысли образ. «Это когда человек себе живот мечом вспарывает», — пояснила я. «Отличная идея!» — сразу же согорелся паук. «Вспарывай!» «Ага, сейчас!» — хмыкнула я. «Мне еще жизнь дорога!» «Значит, ты мне не доверяешь?» Мигом сник Гишка. Ты думаешь, что я мог подсунуть тебе плохую вещь? Я так старался, улучшая паутину наговорами, да травками различными, чтобы еще прочнее стало. Эх ты!» И паучок, понурившись, медленно поплелся к двери. Меня сразу же принялись терзать угрызение совести. «Постой!» — окликнула я друга. «Давай рискнем, только не обижайся!» «Давай!» Гишка сразу же оживился и вернулся обратно в припрыжку. «Начинай!» Я вздохнула и с явной неохотой достала из ножен меч. «Чего надо?» Сразу же раздался недовольный заспанный голос моего ворчливого клинка. «Отдохнуть нормально не дадут». «Слышь, тебе слово не давали!» — огрызнулась я. «По-моему, градук прямо сказал, что ты обязан мне подчиняться». «А я и подчиняюсь?» — хохотнул меч. — а вежливости же речь не шло. — Короче, хватит болтать. Зачем звала-то? — Ударь меня, но только по туловищу, — приказала я и зажмурилась. Не хватало еще, чтобы оружие мне какую-нибудь конечность по недомыслию отрубило бы. — С удовольствием. — Сразу же согласился клинок и со всей силы саданул меня по боку. «Больно — Больно! — взревела я в полный голос, хватаясь рукой за ушиб. Синяк, видимо, знатный выйдет. Но Гишка оказался прав. Кольчугу меч не прорубил. Просто скользнул по ней и слегка отпружинил. К счастью, поскольку иначе удар оказался бы смертельным для меня. «Сама просила», — усмехнулся Клинок. «А вообще, ты чего еще на ногах?» «А ты бы хотел, чтобы я погибла?» Вопросом на вопрос ответила я, потирая налившийся тупой болью бок. «Да?» Прямо и честно ответил меч. Тогда я бы перешел к тому человеку, который умеет общаться с оружием, а то мало радости служить неразумной бабе. «Сам то неразумный!» — обиделась я. «И вообще ты должен меня защищать и оберегать, а не убивать!» «А я защищаю и оберегаю!» — хмыкнул клинок. «И подчиняюсь беспрекословно. Приказала, чтобы тебе ударили. Получай по полной!» «С какой стати я должен ослушаться прямого указания? Оружию не положено размышлять?» «Обалдеть!» — прошептала я вслух, неприятно поражённая откровенностью подарка Градука. Продолжить дальнейший разговор с мечом мне помешала непонятная возня в коридоре. «Татьяна, с тобой всё в порядке?» — раздался громкий оклик, и в дверь забарабанили. «Ну, я пойду...» Сразу же засобирался Гишка. «Не хочу, чтобы меня тут увидели. Ещё заподозрят неладные». Я проводила задумчивым взором паучка, ловко взобравшегося под потолок, и отправилась открывать нежданным визитёрам, которые, видимо, всерьёз вознамерились штурмом попасть в мою комнату. По закону подлости, отперла я дверь как раз в тот момент, когда Ерынг собрался с разбегу её таранить. В итоге он влетел в спальню и сбил меня с ног. Мы с грохотом обрушились на пол. Согласитесь, когда тебя сбивает с ног здоровая волосатая детина, приятного мало. В первые несколько мгновений я даже дар речи от изумления потеряла. А орк, по-моему, не имел ничего против, удобно приземлившись мне на мягкий живот и не менее мягкую грудь. «Встань с меня!» — наконец прошипела я, пытаясь скинуть орка с себя. «Не могу!» Жалобно пробормотал ерынг, Сились подняться и вновь падая. При этом он самым бесстыдным образом Уставился в вырез Совершенно не кстати распахнувшегося халата. Интересно, что он там такого увидел? На паутину, что ли, загляделся? Хотя кольчуга это практически прозрачное, Наверное, все мои прелести на виду оказались. «Встань немедленно!» Звопила я, осознав это неприятное обстоятельство. «Извращенец мохнатый!» «Я за что-то зацепился!» Попытался оправдаться орк, по-моему, наслаждаясь возникшей ситуацией. «Я ж тебя на много маленьких хирынгов порву!» Пообещала я с натужным кряхтением, пытаясь самостоятельно выбраться из-под бесстыдника. Получалось плохо. Все-таки веса в мерзавце было достаточно. К тому же мешал халат, норовивший в любой момент окончательно с меня сползти. Вот видок бы у меня тогда был. Да и секрет с кольчугой оказался бы раскрыт, чего я предпочла бы избежать. «Ну и что тут у нас происходит?» — раздался насмешливый голос Леона. Какая-то неведомая сила приподняла орка в воздухе и поставила на ноги, освободив меня. Я мигом поплотнее запахнула халат. Меньше всего на свете я хотела бы, чтобы маг узнала подарки Гишки. Татьяна закричала в своей комнате. Затараторил орк, оправдываясь перед хозяином. — Я подумал, что-то серьёзное случилось. Она не открывала. Я дверь попытался выбить. Она как распахнулась, но я и упал. — Прямо на Татьяну, — уточнил сухмыл каймак. — Мягкое падение, ничего не скажешь. Ерынк мгновенно покраснел. — А ещё он вставать не хотел. Не упустила я свой шанс нажаловаться на охальника. Меня что-то держало. Тихо пояснил Ерынг и покраснел еще сильнее, осознав, насколько глупо это звучит. — По стенке размажу, — мстительно произнесла я, — и глаза выколю, чтобы неповадно в следующий раз было глазеть, куда не просят. — Если ты его по стенке размажешь, то глаза сами вытекут, — резонно возразил Леон. Я скорчил гримасу отвращения в красках, представив себе кровавую картину расправы над орком. Вот ведь маг умеет же аппетит перед завтраком испортить. А вообще Ерынг прав. Видимо, приняв выражение моего лица за решимость довести дело до конца, маг поспешил прийти на помощь Орку. Несчастный так спешил к тебе на помощь, что забыл снять фартук. Вот он и запутался у него в ногах, мешая подняться. «Не верю», — упрямо проворчала я. «Пожалуйста». Затаённую улыбкой в глазах протянул мне маг украшенный вышивкой фартучек, валявшийся неподалёку. «Ну ладно», — буркнула я, — «а под халат зачем было заглядывать?» «А вот этого я не знаю», — развёл руками маг. «С меня хватит и Гаяны, которая каждый день устраивает мне испытания силы воли. Пойми, мы ведь мужчины, а глаза у мужчин очень часто живут собственной жизнью». Я поперхнулась, воочию представив себе самостоятельно разгуливающие по округе глаза. Наверное, передвигаться они будут ползком, подтягиваясь на ресницах. Ну и сравнение у тебя, Леон. Злоба на неуклюжего орка сама собой испарилась. Это ж надо придумать. Повсюду шныряющие глаза. Такова суровая правда жизни, — рассмеялся мужчина. Ты прямо как вчера родилась. Вообще-то... В твоем возрасте пора уже разбираться в психологии противоположного пола. «Да какая у вас психология?» — не выдержав, вспылила я. «Только поесть, поспать, да еще кое-чем заняться». «Чем это?» — не утерпев, влез в разговор орк. «Детей делать!» — рявкнула я, непонятно почему, смутившись от столь простого вопроса. «Вот сначала руками и глазами пошныряете по округе, а потом сразу детей делать начинаете с теми, кто понравился». Не обобщай, огрызнулся Йеринг. Не все мужчины так плохи, как ты описываешь. Некоторые ни за что свою постель обы с кем делить не будут. Ага, фыркнула я. Так я и поверила. Тот-то -то смотрю, как с люнями захлебываешься. Стоит только симпатичные мордашки на горизонте показаться, или забыл, как сам Гаяну в повозке щипал? Вот как, удивился Мак, оборачиваясь к пунцовому от смущения орку. «А я почему ничего об этом не знаю?» «А ты в тот момент на кусте ежевики сидел», — сказала я, и орал благим матом, чтобы сняли поскорее. «Ну ладно», — с некоторой ревностью в голосе продолжил допытываться маг. «А Гаяна мне почему ничего не рассказала?» «Сам у нее об этом спроси», — пожала я плечами. «И вообще, ты чего так странно реагируешь?» «Ну, облапал Ерын красотку, ну, получил за это по зубам». Ты то тут причем? Да нет, просто интересно стало. Сразу же приделся от некего целион. Не вообще. Плевать я хотел на Гаяну. С кем хочет, с тем пусть и обжимается. По какому это поводу на меня вдруг плевать вздумали? Спросила амазонка неожиданно появляясь на пороге. Да так. Уклончиво отозвалась я, наблюдая за магом который с демонстративным интересом начал изучать противоположную стену. «Просто говорим о взаимоотношении полов». «Вот как?» — насмешливо подняла брови Гаяна. «И о чем именно речь? Может, просветите? А то я себя считала непревзойденным мастером в подобных вопросах». «Ты мастер только в обжиманиях без спросу». Ни с того ни с сего гневно рявкнул маг. «Пользуешься тем, что я женщину ударить не могу». «Достали уже твои приставания!» «Наверное, думаешь, что вся из себя такая неотразимая, а на самом деле обычная вульгарная девица!» Выпали в эту тираду, маг вылетел из комнаты с силой, хлопнув дверью. «Что это с ним?» Несколько ошарашенно поинтересовалась Амазонка. «Понятия не имею», — честно ответила я, переводя взгляд на орка. «Глупо и вы!» — констатировал Ерынк, пятясь от такого пристрельного внимания. Очевидных вещей не понимаете. И, видимо, опасаясь, что сейчас его поймают и запытают, требуя раскрыть правду, шустро нырнул в коридор. Мы с Гаяной остались одни, с недоумением глядя на захлопнувшуюся дверь. «Однако...» — наконец протянула Амазонка. «Ну, Леон, ты еще ответишь за свои слова». «А ты не боишься?» — воспользовавшись благоприятным моментом, спросила я. «Чего?» — удивлённо переспросила Гаяна. — Ну, всякое может случиться, — уклончиво ответила я. — Вдруг нам всё же не удастся найти выход из сложившейся ситуации, и я погибну. Даже страшно представить, как Леон тогда отыграется на тебе. — Нет, не боюсь, — мелодично рассмеялась Амазонка. — Во-первых, я не позволю тебе умереть, Татьяна. Если не будет другого выбора, я встану рядом с тобой, и буду защищать тебя до последней капли крови. А во-вторых, уверяю тебя, я смогу постоять за себя. Леону мало не покажется. Один раз он уже проигрывал мне в магическом поединке. Не вижу причин, почему во второй раз он должен выиграть. Да, кстати, я отошла в дальний угол комнаты, где в беспорядке были свалены мои вещи. Я тут вот о чем подумала. Если вдруг со мной что случится, «Будет правильно, чтобы именно ты вернула статуэтку Зырга своим соплеменницам. Да и вообще не нужна она мне, непонятно зачем отнимала. Держи, пусть тотем хранится у тебя». И с этими словами я протянула амазонке увесистого идола. Гаяна с недоверием посмотрела на изображение косматого зверя, а потом благоговейно опустилась на колени. «Спасибо, Татьяна». — произнесла она, касаясь лбом пола. — Я даже надеяться не могла на такую щедрость. — Да ладно, — махнула я рукой. — Просто не люблю оставаться должной. А идол зырга мне не принадлежит, как ни крути. Как и ты. Ты можешь быть свободна, Гаяна. Я часто говорила, что ты мне не рабыня. Теперь говорю еще раз. Мало ли что нас может ожидать в дворце. Если хочешь, не иди дальше поскольку я не уверена, что вернусь оттуда живой. А рисковать чужими жизнями не приучена. Возвращайся к племени и будь их королевой. Я пойму. Амазонка долго молчала, прежде чем вновь отвесила земной поклон. На этот раз мне. — Теперь я точно знаю, что пойду за тобой до конца. — Просто сказала она. — Неважно, кто или что нам будет противостоять. Но в решающей схватке я почту за честь биться рядом с тобой. Я смущенно шмыгнула носом. Как-то не привыкла к таким сложным рассуждениям. «Спасибо», — просто сказала я. И почувствовала, как небольшой камушек все же упал с моей души. Потом были хлопотливые сборы. Все бегали, суетились и ругались. Кому-то отдавили ноги, и он распекал обидчика. Кто-то опрокинул на себя пакет с провизией и громогласно требовал замены одежды а я тихонечко сидела в уголке и нервно поглощала сладкие пончики, которые Ерынк испек к отъезду. Все меньше тяжести животным на себе вести придется. Но и тут меня достал разъяренный Леон, который беспрекословным тоном приказал седлать пушистика, поскольку зубастая тварь, по его словам, больше никого к себе не подпускает. Пришлось встать и отправиться в конюшню, где я быстро напялила седло на грызуна и долго чесала ему нос. Пушистик блаженно щурился и то и дело пытался лизнуть меня в щёку. Наконец, когда мы все благополучно переругались, Леон объявил о том, что через пять минут выезжаем. «Давайте, что ли, присядем на дорожку?» — предложила я. «Зачем?» — удивился орк. «В моём мире так принято было, пожалуй, плечами, чтобы путешествие прошло благополучно». «Тогда давайте?» — разрешил Мак и первым опустился на диван. То недолгое время, пока мы молча сидели, я вспоминала все события, которые произошли со мной за несколько месяцев. Казалось, что старая жизнь отступила далеко назад, и к ней больше нет возврата. — Пора, — мягко произнес Леон, первым устремляясь к двери. Мак еще долго возился, устанавливая всевозможную защиту на двери своего жилища. Его можно понять, все-таки теперь, когда он лишился Зарии, нужно быть гораздо осторожнее. Но вот все мелкие хлопоты остались позади, и наш отряд неспешно потрусил в сторону столицы.